Глава 3. Арэн. В ожидании время тянется безумно долго. Жаль, что это не мой случай. Все мы когда-нибудь умрём. Это знание не помогало мне примириться с неизбежностью. Ничего не помогало и уже не поможет. 100 лет надеялся на чудо. Теперь уже бесполезно. Осталось 2 дня, и мой зверь, моя неотъемлемая половина умрёт. Несмотря на то, что сейчас я в облике дракона, Отклика от своего зверя не чувствую. Последнее время с ним такое случается слишком часто. Я его не виню, самому хочется выть от отчаяния. Последний дракон. Почему боги так жестоки к моей расе? После посещения видещей прошёл уже месяц. Пролетел как один миг. Все свои дела без воззрения совести скинул на советника. Он не возражал, только смотрел на меня со смесью сочувствия и злости. не понимал, почему я, наплевав на предсказания, отказался устраивать отбор. Пытался ему объяснить, что это лишь бред древней старухи. Но он был со мной не согласен. А я боялся. Боялся очередной неудачи, боялся надеяться. Мой зверь рвался в небо, не желая тратить драгоценное время на ненужных ему девиц. Он знал в нашем королевстве каждую, сам лично их проверял. Так в чём смысл этого отбора? когда ни одна из них не была той самой нашей парой. Зверь размеренно взмахивал тяжёлыми серебристыми крыльями. Этот маршрут он знал отлично. Раз в неделю приходилось прилетать в замок, несмотря ни на что. Советник хорош в своём деле, на него всегда можно было положиться, но даже он не мог поставить подписи на важной бумаге вместо меня. Подо мной проплывали бескрайние просторы моего королевства: поля и леса, реки и озёра, крупные города и мелкие деревеньки. Что с ними будет, когда не станет их единственного защитника? Возобновят ли подземные свои попытки стать частью наземного общества? Очень надеюсь, что прошлого раза им хватило с лихвой, и они ещё долго сюда не сунутся. В их благие намерения я не верил. Не могут столь страшные и сильные существа не хотеть власти. Ань хватка настоящего света и желания мирно жить на поверхности всего лишь попытка пустить пыль в глаза. Усыпив мою бдительность, они обязательно нападут, желая захватить власть. Подлетая к серому массиву дворца, заметил небывалое оживление и буйство красок. В душе поселилось беспокойство, вырвавшееся в рев зверя. Неужели новое нападение? Оглядел город, в нём же, в отличие от дворца, было удивительно малолюдно, но никаких разрушений или волнений. Зверь вернулся, едва почувствовал неладное. Видимо, в этот раз мой визит простым подписанием бумаг не ограничится. Сделав несколько кругов вокруг замка, заметил некое несоответствие своим мыслям о нападении. Издав предупреждающий рёв, приземлился на поляну позади замка, принял человеческий облик и не оглядываясь по сторонам, быстрым шагом направился в свой кабинет. Советник меня услышал, а значит, зная мои привычки, вскоре явится туда. До кабинета пришлось добираться окольными путями, далеко обходя гостевое крыло, в котором царило небывалое оживление, сопровождающееся криками и ссорами, преимущественно женскими. Задаваясь вопросом, какого чёрта творится в моём дворце, добрался до кабинета. Советника в этот раз пришлось ждать слишком долго. Мысли пойти и найти его пытался оттолкнуть. Не хватало ещё нарваться на одну из нервных девиц. Тут всего два варианта: или повальные обмороки, как я уже давно подозреваю по большей части из-за их туго затянутых корсетов, а вовсе не из-за моего присутствия. Второй вариант более раздражителен. Ушлые девицы, пытающиеся занять место королевы, раздражали хуже обморочных. у последней хотя бы чувство самосохранения имелось, а ушла и пёрли на пролом, даже не боясь моего зверя. Сколько раз мне его приходилось сдерживать, несчесть. Проще было бы дать ему волю. Пара свёрнутых шеек, думаю, охладили бы их пыл и желание стать королевой. Советник явился, когда моё терпение уже полностью иссякло. Его вечно угрюмая физиономия сегодня так и сверкала дурацкой улыбкой, которая, впрочем, быстро спала, как только он увидел, в каком бешестве я нахожусь. Что происходит в моём дворце и по какому поводу переполнено гостевое крыло? Ворвался я на рык. Сарим рыком моим не испугался. Его вообще мало что могло пронять. Он всегда был мне как брат, с тех самых пор, как мои родители привели ко мне в комнату маленького мальчика. Я и сам -то в то время не был ни взрослым, ни большим, всего лишь на 5 лет старше семилетнего Сарима. Его родителям не повезло, несчастный случай унёс жизни обоих. Мама Сарима дружила с моей. И всё же это не объясняло, почему он оказался у нас дома. Не иначе постарался отец. Первые несколько дней мне было недоразпросов. Я приглядывался к новому жильцу, а затем мы подружились, и стало уже неважно, почему, как и зачем. Я взял над ним опеку, пообещав, что я всегда буду рядом и никогда не предам. В ответ просил того же. И вот сейчас он сидит напротив меня с непроницаемым лицом. Не страха, не почтения, только упрямая решимость в выражении лица. На твой дворец случилось нашествие милых дам по причине отбора новой королевы. Правда, милые дамы, как выяснилось в дальнейшем, вовсе и не милые. Но среди них есть несколько достойных кандидаток. Пока Сарим говорил, я медленно, но верно закипал ещё сильнее. Именно к нему я пришёл после предсказания видещей. Именно ему излил душу, именно его просил принять моё решение и не вмешиваться. Неужели предал из каких это пор ты самостоятельно принимаешь решения и даёшь от моего имени обещания спросил пытаясь контролировать свой голос и сдержать своего зверя чтобы он не откусил ему голову решение ты принял сам и даже утвердил невозмутимо парировал советник легко извлёк из нагрудного кармана слегка помятую бумагу положил на мой стол аккуратно разгладил и одним движением кисти отправил его через весь стол прямо ко мне в руки Мне даже смотреть не надо было, чтобы знать, что там написано и чья подпись стоит в самом низу. Значит, вот как. Сделал для себя неутешительные выводы. Я ему доверял, а он, воспользовавшись этим доверием, подсунул мне на подпись этот указ. Мне стоит беспокоиться ещё о каких-нибудь бумагах, подсунутых тобой мне на подпись? поинтересовался я у советника замораживающим тоном. И опять он меня удивил. Не испугался, не принялся оправдываться, а ведь за такие дела ему грозила смертная казнь. "Собрался меня казнить? Так вперёд!" эмоционально выкрикнул он, наклонившись над столом, упёршись в него руками. "Думаешь, я боюсь смерти? Очнись, мне почти 100 лет, а я обычный человек. Никогда не задавался вопросом, почему я ещё не древний старик. Моё время почти вышло, и твои угрозы бесполезны. Но по крайней мере, перед своей смертью я дам тебе и людям последний шанс, которого ты сам себя лишил". Это всего лишь бред древней старухи, выкрикнул я и вскочил на ноги. Видящие всегда остаются в своём уме, как бы старые не были. Думаешь, ты один такой несчастный, кто находил паров в самый последний момент? Хватит упиваться жалостью к самому себе. Иди и используй свой последний шанс. Думаешь, один такой умный? Не стоит говорить о том, чего не испытывал на своей шкуре. И а также одинок, если ты не заметил, существенно сбавил тон советник. Для меня тоже не нашлось той самой. А теперь подумай вот о чём. Через 2 дня умрёт твой дракон, и тебе придётся жить с этим 2 года, пока и ты не уйдёшь вслед за ним. Но прежде чем уйти, ты попытаешься оставить наследника в надежде на то, что он сможет стать драконом. А о дальнейшем развитии событий ты думал? Не думал, но признаваться в этом советнику был не намерен, хотя и не пришлось. Он продолжил говорить о том, от чего у меня волосы встали дыбом. Когда ты умрёшь, твоя королева останется одна с годовалым наследником на руках. И даже если он окажется драконом, ему не суждено будет обрести своего зверя. Как думаешь, сколько понадобится времени подземным, признать о твоей кончине? Они не пощадят ни твоего ребёнка, ни твою королеву. Они не пощадят никого. А теперь сам решай, как быть и готов ли ты прямо сейчас лишить последнего шанса на жизнь не только себя, но и всё королевство. Сказав последнее слово, Сарим бросил на меня взгляд, полный понимания и сочувствия, хотя должен был ненавидеть, и ушёл, аккуратно прикрыв за собой двери. Впервые в жизни мне стало стыдно и тошно за свои поступки. Разве достоин я быть королём и защитником, когда так просто сдался, когда упивался жалостью к себе, вместо того, чтобы попытаться найти решение? Сарим был прав. Дальше рождения своего наследника я не заглядывал даже в мыслях. остояла бы. И брата стоит поблагодарить, но прежде надо перед ним извиниться. Взяв себя в руки, вызвал своего слугу и поинтересовался, когда состоится знакомство с невестами. Оказалось, что через несколько часов в большой бальной зале. Ну что ж, пора обраться за ум и готовиться к встрече. Через 2 часа, как мне и полагается, я встречал невест. Процедура представления длилась невообразимо долго, но я держался из последних сил. помни слова советника, который хоть и стоит сейчас рядом со мной, но всё же избегает разговора. Бесят. Как же они меня все раздражают. Отплатяв и нервных улыбок, уже ребит в глазах. Гул писклявых голосов нарастает, отдаваясь в ушах противным звоном. И как я не пытался сдержать зверя, он рвётся на волю, сомкнуть бы когти на ближайшей шейке и заставить замолчать хотя бы одну. Нельзя, отдёргиваю я зверя. И он сворачивается в глубине пытаясь заткнуть чувствительные уши. Раздываю ноздри в отчаянной надежде на чудо. Вдох, второй, третий. Тошнота становится всё сильнее. Чёртовы тианы. Зачем же так обливаться ароматами? 1, 2 аромата ещё куда ни шло, но когда их 187 это уже перебор. Покидаю большой бальный зал, наплевав на недопустимость своих действий. Лучше завтра принести извинения, чем отбить обоняние на целый месяц. мимоходом оповещая советника о запрете на использование ароматной воды на завтрашнем приёме. Дракон внутри меня одобрительно порыкивает, полностью согласный с моим мнением. Захожу в свои комнаты и устало опускаюсь в кресло у потухшего камина. Среди девушек, как я и предполагал, так и не нашлось той самой, хотя я мог её и пропустить. Сквозь тот удушающий запах не то, что свою половинку трудно учуять. Сквозь эту вонь я даже запаха стоящего рядом советника не мог уловить. Надеюсь, Тианны послушает советника, и на завтрашней встрече я буду чувствовать только их природные запахи. Быть может, тогда. С обречением понимаю, что сейчас самое время попытаться договориться со своим зверем о принятии необходимой нам девушки. Такое уже случалось. Я нашёл упоминание о том случае в библиотеке. Уж не знаю, каким чудом мой прапрапрадед договорился со своим зверем. Но он смог выиграть им обоим ещё несколько лет жизни, за которые он и смог найти свою пару. Дед тогда был безумно влюблён в девушку, но увы, она не была его парой. Вот тогда-то он и смог уговорить зверя принять её и полюбить. А через 30 лет после смерти своей любимой он и встретил свою пару. Как я не стараюсь, все попытки договориться с моим зверем натыкаются на стену отчуждения. Лучше умереть, раздражённо шипит в сознании его голос. Иабо с ним согласился. Не останься последним драконом. Необходим наследник. Пытаюсь донести до него простую истину. Люди ни в чём не виноваты. Судя по молчанию зверя, ему глубоко плевать на этих самых людей. С грустью понимаю, что договориться со зверем не получится, а значит, он умрёт через несколько недель от одиночества. А я последую за ним, но только уже через несколько лет. В этом случае шансы на то, что рождённый от меня ребёнок окажется драконом, ничтожно малы. Да и после слов советника я просто не смогу дать жизнь ребёнку, чтобы тут же бросить его на произвол судьбы. Терять своего зверя больно, всё равно что потерять половину себя. Больно, но вы уже неизбежно. Зверь внутри меня просится в полёт. Ему осталось совсем немного, и я, выйдя на балкон, даю ему свободу. Шагаю в пустоту и расправляю крылья. Я не вправе отказать ему в последней просьбе.